457. Август 30. Друг мой, не думаешь ли ты, что каждое уклонение не без последствий? Большое или маленькое, но оно наносит глиф на ауру. Не будем этим смущаться. В местах перелома костей или разрывов тканей они срастаются особенно крепко. Отсюда польза ошибок. лишь бы количество их не превысило законного предела, когда преодоление становится уже невозможным, жизнь дана, значит, надо её прожить. И есть вещи, которые не в силах изменить воля человека. Следовательно, жизнь надо брать такой, как она есть, не стремясь изменить цвет глаз или кожи, или рост, или то, что кармически неизменно. Всему можно найти лучшие применения, но рамки неприложенности разрушить нельзя. Горбатый останется горбатым и без руки, и без руки. Но с неизменными данными всё же можно сделать ему многое и многие ограничения преодолеть. Говорю к тому, что нет такой кармы, которой нельзя было бы найти лучшего применения. Отсюда вывод: двигаться вперёд можно при любых условиях. Ведь если плотные обстоятельства лишают каких-то возможностей, то тем самым не открывают возможности в области духа, где власть не кончается. Философские трактаты можно написать в темнице, значит, мысль не связана ограничениями плотными. А кто же знает пределы возможности мысли? Так твёрдо запомним, что карма, преграждая пути свободы земных действий, не может преградить путей действия Духа. Так же и мысль остается свободной, ибо царствует над землею. Много мыслей о земном и связанных с землею, но область Духа ограничена лишь тем, чем ограничивает ее сам человек, носитель мысли. Ограничение не в мысли, но в нем самом. Корабли мысли не в состоянии двинуться, если поверхность сознания сковывает лёд непонимания. А понимание заключается в осознании безграничных возможностей духа, пользующегося мыслью крылатой. Действию предпосылается мысль, как бы прорывающая каналы осуществления в пространстве. Даже добрый меч в слабых руках бесполезен. Так же и мысль слабого сознания бессильна. Владыка творит мыслью, но не творец-обыватель. Причины неудачи ищите не в мысли, но в сознании, породившем мысль. Мысль, лишенная огня, недейственна. Мысль, лишенная огня, творческой силы не имеет. Бесплодно мысль, лишенная творческого пламени духа. Огонь горит не всегда. Значит, надо найти время действия и время молчания. Время молчания не бездействие, но накопление сил. В эти периоды следует ограничиться лишь деяниями самыми неотложными, диктуемыми жизнью и силы копить до того момента, когда придёт время действия. И если карма поставила в условия бездействия, значит, силы можно копить. Наращивание огненных кристаллов психической энергии происходит в любых условиях, если состояние духа позволяет. Значит, дело не в условиях, но в состоянии духа. О нём и забот. Так приходим к духу, как первооснове сознании и к возможностям действовать в отрыве от непосредственного земного окружения. Учу во всех условиях и при всех обстоятельствах, Так же и вы силу в себе найдите следовать за мною всегда.